Я не знаю этой святой Я только хотел бы знать цели и стремления вашего дела Ха -ха. Как и вы, брат Мы делаем из людей трупы Т Трупы? В своем письме господин Жозе говорит вам Высочайшая честь наш ордену за то, что он делает из человека труп Мы тоже делаем из человека труп Смерть услаждает бахвани. Но позвольте сударь, господин Жозе, говорит о душе, о воле, о мыслях, которые должны быть убиты дисциплиной. Это правда. Вы убиваете душу, а мы тело. Но чем же является тело, лишённое воли и мысли? Да пал на брат. Мертвецы, удавленные нашим шнуром, не более безжизненные и холодные, чем те, которых создает ваша дисциплина. Давайте вашу руку, брат. Рим и похвали, сестры. Ваше сопоставление очень пикантно. Но что же вы из этого заключаете, сударь? Я, да я хочу только вам показать, кто я и на что способен, чтобы вы убедились, что меня лучше иметь другом, чем врагом. Со своей стороны я могу только со всей скромностью заметить вам, господин... Феринджи, Феринджи! <смех> Феринджи. Что если вам здесь придет охота превратить кого-нибудь в труп из любви к вашей бахвани, то так как душить людей у нас не принято, вам отрубят голову из любви к другой богине, которую в обиходе зовут правосудием. Так что... Прекратите мне угрожать и отдайте письмо. А, а что мне сделать за попытку кого-нибудь отравить? Боюсь, что мне некогда проходить с вами курс уголовного права. Идите вон. А, а, а, а что, если я вам скажу, что мне известно, что вы послали в замок Декардавиль врача, чтобы отравить принца Джальму? Не совсем, хотя оно на время, а? Я вас не понимаю. Не понимаю. Правда, я иностранец. Произношение у меня плохое. Но я постараюсь выразиться яснее. Я знаю из писем Жизе, как важно для вас, чтобы принц Джальма не мог быть завтра в Париже. Войдите. Письмо было доставлено. И вот ответ.